Глава 17. После поимки мастеров в Тойотоме я отправил большую часть бойцов на помощь нашему блокпосту, а сам двинулся на место столкновения основных сил. Пленниками занялась специальная команда, одна из, если быть точным. Пять бойцов и целитель примут пленных и позаботятся об их доставке в безопасное место, откуда их уже повезут в Токусиму. «Мастера Той должны прибыть на место боя раньше, но нам все равно нужно, чтобы они втянулись в сражение, хоть немного». До палатки псевдоштаба я добирался в сопровождении Святого. Там мы забрали Щукина и уже втроём плюс десяток бойцов охраны, направились в сторону разгорающегося боя. «Мастера атаковали третью позицию», — нарушил молчание Щукин. «Двое. И еще двоих пока не локализовали». Он единственный из нас имел прямую связь со штабом, так что докладывал об изменении ситуации в реальном времени. Рацию тащил один из бойцов, а сам Щукин обходился лишь наушниками. «Вот с третьей позиции и начнем», — произнес я. Благо, она была ближе всего к нам. «Тойотоми» ударили нам в спину, но так как мы были к этому готовы, их ждали. Как раз на третьей позиции находился Каджо. Сам замес происходил уже не на территории клана Тойотоми. Эти пустые городские улицы даже условно им не принадлежали. Так что, как ни крути, а обе стороны старались минимизировать сопутствующие разрушения. То есть действительно мощных техник бахира-юзеров можно до определенного момента не ждать. При поддержке остальных войск Каджу должен продержаться до нашего подхода. Естественно, в сторону новоприбывших сразу выдвинулись небольшие отряды, которые должны предупредить, если противник попытается обойти наши силы. Патруль, не патруль, разведгруппа, не разведгруппа. Вот у той тоже должны быть такие отряды, в задачу которых входит предупредить о подходе противника с той или иной стороны. Именно они и стали первой жертвой нашего удара. Находились они через улицу от нашего отряда, но друг друга мы не видели, мешали дома, а вот я их засек заранее. В псевдоштабе, помимо Щукина, мы забрали еще одну группу, которая должна позаботиться о пленных, но их мы оставили с отрядом «Пусть будет разведки», который перекрывал один из путей подхода к нашим позициям, а сами пошли дальше. Так что теперь нас впереди ждал только враг. Вокруг нас возвышались пятиэтажки, машин у домов было крайне мало. «За несколько часов до начала сражения наши люди проехали по окрестностям и с помощью рупора предупредили местных о том, что должно вскоре произойти. Сомневаюсь, что уехали абсолютно все, но лишних жертв должно быть поменьше. В идеале их вообще не должно быть, но... Война, мать ее! Уверен, как раз на жизни простых горожан то и Томми плевать, менталитет здесь такой, а вот мне это все не нравится». Я бы и рад как-то иначе все провернуть, но просто не знаю как. Зато, в отличие от жизни чужих им людей, сохранность окружающей территории для Тойотоми важна. Как и для меня, к слову. Очень хочется, чтобы разрушений было поменьше, так как платить за них придется нам обоим. То есть и Аматеру, и Тойотоми. По итогам войны имперская канцелярия все очень тщательно посчитает и выкатит нам счет. С этим, к слову, связана одна интересная история. В начале 20 века произошла очередная война кланов, точнее клана Амаго и имперского рода Итомуку. Амаго победили и по завершении войны получили от канцелярии императора счет за причиненные разрушения. Цифра их настолько впечатлила, что они решили опротестовать ее в суде, который через пару лет таки проиграли. Амаго выплатили все, Но после этого громогласно разорвали соглашение с императором, дарующий им право на клан, и превратились в свободный род. В стране они тоже оставаться не пожелали, эмигрировали в Китай и там же по сей день проживают. Та история нехило так ударила по репутации императорского рода, и, как рассказывала о Тарашике, Аматеру тогда сильно напряглись. Все-таки это не только было не по чести, как мы ее воспринимаем. но и не совсем справедливо, что для столпа законности в стране неприемлемо. Роду императора они все же помогли вернуть былое уважение, но... Известный факт. Отец нынешнего императора взошел на трон несколько раньше положенного срока, в то время как дед удалился от дел, став жрецом Аматерасу Омиками. Так что в честности аудита, который будет подсчитывать нанесенный городу ущерб, сомневаться не приходится. И дело даже не в том, что одна из сторон конфликта — Аматеру. С тех давних пор подобные оценки вообще предельно честны и открыты. Так что да, разрушений хотелось бы поменьше, нам уже придется выплатить немалую сумму. А если война продлится дольше? Выплатим, конечно, но родовому бюджету будет больно». Причем объявивший войну изначально находится в невыгодном положении, так как общество не одобряет перекладывание финансовой ноши на проигравшего. Типа, раз ты инициировал конфликт, будь добр, плати свою часть сам. В Китае еще строже, там неважно, кто объявил войну, платят в любом случае обе стороны. Правда, и у нас с этим непросто. Далеко не всегда победа безоговорочная, и проигравший возьмет на себя бремя оплаты счетов за разрушенное в ходе войны. С теми картами, что у меня на руках, я бы мог заставить Той и Томи платить за разрушение вообще. Но, увы, мы в Японии, и именно я объявил войну. В Штатах и Европе с этим куда проще. Кто выиграл, тот и прав, вне зависимости от того, кто первым выстрелил. С вражеской стороны подходы к их силам охранял отряд из десяти человек, семь бойцов и трое тяжелых пехотинцев в средних МПД. Засек я их заранее и уничтожил очень быстро. Из-за отвода глаз среагировать успели только бойцы в МПД, они же и пали первыми. В целом, я сомневаюсь, что кто-то из их отряда успел сообщить о нападении. Но есть нюанс. Как минимум, состояние МПД должно отслеживаться в штабе Тойю Томи по телеметрии, и само их уничтожение скажет противнику более чем достаточно. Следующим препятствием стал отряд, выдвинутый нам навстречу. 10 средних МПД... а «Тойотомик» слову использует японский «Тип-3» «Ронин», и две БМП столкнулись с нами буквально нос к носу. Только мы были готовы к появившейся из-за угла здания техники противника, а они к встрече с нами нет. Простые бойцы в отряде тоже были, но в БМП, и погибли так же быстро, как и сами машины. Мне даже делать ничего не пришлось, обо всем позаботился Щукин. Пусть он и не умел использовать техники ранга «Виртуоз», Зато благодаря артефактам его мастерские техники стали бить сильнее, дальше и обширнее. Фактически сегодня Щукин у нас именно что виртуоз. Неопытный и слабоватый виртуоз, но тем не менее. Сначала Щукин поставил щит, защищающий нашу команду, после чего дождался, когда противник покажется из-за угла здания, и ударил огненным торнадо. Выглядело эпично. Только вот помимо уничтоженного противника... Техника Щукина еще и улицу не слабо так покорюжила. Оплавленный асфальт, поврежденные стены домов, выбитые к чертям окна. Мне очень хотелось его отчитать, но, к сожалению, Щукин действовал максимально эффективно и рационально, так что отчитывать было не за что. Более направленные техники принесли бы еще больше разрушений, а ослабленные задержали бы нас, что могло увеличить потери бойцов, сражающихся сейчас с Тойотомми. Одно радует, импульсы смерти я ощущал только со стороны противника. Какофония стрельбы и взрывов приближалась. К противникам мы зашли с тыла, остановившись метрах в пятидесяти от них и укрывшись за углом здания. Группа «Тойотоми», атакующей наши позиции, была довольно большой, но поражала не своей численностью. 5 БМП, около 50 МПД и около двух сотен простых пехотинцев. Говорю «около», потому что мы не видели их всех. Бой протекал на двух улицах, так мы еще и зашли со стороны резерва противника. Так что оценка численности отряда Тойотоми складывалась как из результатов наших наблюдений, так и из докладов сражающихся с ними бойцов. Помимо чисто военной силы на стороне Тойотоми сражались два мастера и 18 учителей. Примерно 18, так как вычислить их во время интенсивного боя не так-то и просто. Хрен его поймешь, прилетела техника от уже известного учителя или же из-за его спины. «Ладно, приготовились», — произнес я, поправив шлем. «Не люблю его, но что уж тут, связь нужна, а наушники тупо слетают с меня во время боя». В этот момент со стороны сражающихся раздался оглушительный хлопок. Оглушительный, потому что даже здесь он не слабо ударил нам по ушам. «Мастер работает», — заметил Святов. Хотел я изобразить на лице иронию, так как светов очевидную вещь озвучил, но за шлемом этого все равно никто не увидел бы. «Может, я все же с тобой пойду?» — спросил Щукин. «Не начинай», — вздохнул я. «Предлагаешь мне еще и от твоих техник уклоняться?» «Тебе не придется уклоняться», — произнес он быстро. «С артефактами я там и сам справлюсь, а ты просто позаботишься о моем прикрытии». Как появится вражеский мастер, отпинаешь его к Святову, а до этого просто прикроешь мне спину. Хм, а ведь неплохой план. С таким количеством противников у Щукина не будет проблем. Заодно прикроет нашу команду, пока будет действовать подавитель. Так-то он тоже должен был оказаться в зоне его действия. — А минимизировать разрушение ты сможешь? — спросил я. — Это война, Синзи. О какой минимизации может идти речь? «Эта война скоро закончится», — пояснил я. «После чего придет время платить по счетам. В смысле, деньгами платить». «Это всего лишь деньги», — начал он. «Ты уже не тысячник гвардии, — Щукин перебил я. Шире думай. Это не всего лишь деньги. Это огромные деньги». Ответил Щукин не сразу. Секунд десять просто смотрел на меня. «Будет тебе минимум разрушений», — пообещал он. «Насколько это вообще возможно?» — Что ж, уговорил, — произнес я. — Не подведи меня. — Святов, как только я подам сигнал, выбежите вон в тот подъезд. Мастеров буду пинать туда. — Понял, — кивнул он. Указанный подъезд находился ближе к позициям противника, значит, и мне будет проще доставить туда следующего пленника или пленников. Сейчас Святов и компания туда не доберутся, но после того, как мы почистим территорию, лучше им находиться именно там. «Не расслабляйся», — добавил я. «Вполне возможно, что мастера придется не к подъезду, а сюда пинать». «Все, пять секунд собраться и начинаем работать», после чего переключился на другой канал связи, что автоматом отключило внешние динамики шлема. «Беркутов, это синзи Мы начинаем. Можешь действовать в полную силу. По возможности не угробь вражеских мастеров». понял вас, господин. Насчет мастеров помню», — ответил он. По плану мастеров должны захватить именно мы, но если припрёт, никто их щадить не будет. «Внимание!» — переключился я обратно на внешние динамики. «Поехали!» Выйдя из-за угла дома, Щукин тут же воспользовался артефактным кольцом, активировав щит, ну а я достал из-под пространства свою штурмовую винтовку. Пока мы болтали, силы Тойотоми не сидели без дела — Зная, что кто-то заходит им в спину, они немного перестроились, выставив вперед обе присутствующие здесь БМП, за которыми расположились простые бойцы, прикрываемые мобильными щитами. Рядом с БМП находились четыре МПД. Чуть впереди семь человек в обмундировании пехоты, но без оружия в руках, явно учителя. Остальные шесть МПД рассредоточились вдоль улицы. Всего здесь было 50 человек, не считая экипажей машин. 10 тяжелых пехотинцев, 33 обычных и 7, судя по всему, учителей. Могут такие силы уничтожить мастера? Да запросто. Только вот Щукин был усилен артефактами, так что даже без поддержки отряда прикрытия был крайне опасен. Только у него еще и поддержка есть, правда, не отряда, а моя. Первыми удар нанесли Тойо -томи». Обе БМП начали стрелять сразу, как только засекли цель, Но две миллиметровые пушки ничего не могли сделать щиту виртуозного уровня. Они и мастерскому щиту ничего не сделали бы, а вот отвлечь вполне могли, защищаться и атаковать одновременно довольно сложно. Однако щит Щукина был артефактным, и он совершенно не отвлекался на его поддержание. Если бы не это, пришлось бы ставить стационарные щиты из бахира, о которых после активации не нужно заботиться. Правда, они послабее удерживаемых. В общем, сначала начали стрелять БМП, сразу вслед за ними открыли огонь и МПД, а учителя врубили свои щиты, чтобы прикрыть машины. Добравшись до середины улицы, Щукин широко размахнулся и пустил в сторону противника огромный огненный серп, точнее, очень широкий. Настолько широкий, что его концы зацепили стены зданий по обеим сторонам улицы, оставив на них подкопченные борозды. «Щукин, твою мать!» — рявкнул я. «Не рассчитал», — ответил он коротко. Щиты учителей буквально лопнули, а вслед за этим в нашу сторону полетели три дымовые шашки, моментально скрывая нас в дыму. Как собственный противника, но уже от нас. Ждать, пока неприятель перестроится, Щукин не стал, тут же запустив в ту сторону, где находились учителя, рой огненных ос. Очень большой рой огненных ос. Сотни маленьких светящихся шариков устремились вперед, и если вражеские бахир-юзеры не успели поставить щиты... Успели. Во всяком случае, я почувствовал всего два импульса смерти. Я тоже решил поработать. Встал на колено, повернул ствол винтовки влево и вверх, нажал на спуск. Импульс смерти показал мне, что снайпер уничтожен. Круговой воздушный удар мог бы помочь разогнать дым, но в этом случае снесло бы и стоящего рядом Щукина, так что я просто подхватил телекинезом дымовые шашки, благо они небольшого размера были, и запустил их подальше нам за спину. Щукин в этот момент поднял руку и сотворил огромное огненное копье, направив его в сторону противника. Взрыв и две смерти. Причем непростой взрыв, похоже, он уничтожил БМП. Я же тремя направленными воздушными ударами немного разогнал дым. и тут же запустил молнию в появившегося сбоку тяжелого пехотинца. А вот сейчас был очень опасный для Щукина момент. Если бы я не контролировал пространство, если бы меня вообще здесь не было, старик бы получил в бочину очередь из крупнокалиберной винтовки МПД, а добили бы его зашедшие из другого бока товарищи уже погибшего тяжа. А может, они добили бы все-таки Щукин опытный пес войны, и это безо всякой иронии. Но я рядом был, так что просто поднял обе руки, с которых слетели две молнии, пронзив еще не разошедшуюся до конца пелену дыма. Два импульса смерти сказали мне, что МПД у противника осталось семь штук. А Щукин продолжал отрываться. Уже более-менее в виде противника он наносил менее размазанные удары. Вторую БМП раздавила огромная латная перчатка, более известная как «Рука Бога Огня». Мелькнувшие тени еще четырех МПД пронзили огненные стрелы, техника невысокоуровневая, зато очень быстрая. Точнее, полет таких стрел очень быстрый. Разве что только мастер и выше мог бы создать сразу несколько таких. И только виртуоз осилил бы создание сразу десятка. Так Щукин их еще и отправил в разные цели. Проблема тут в том, что огненные стрелы изначально одиночная техника. то есть одна техника — одна стрела, а значит, Щукин, находясь под действием артефактов, умудрился создать одновременно 10 техник, пусть и не очень сложных. В общем, дальше пошло рутинное избиение. Нам потребовалось восемь минут, чтобы уничтожить противника. Возможно, не старайся, Щукин, действовать осторожно, все закончилось бы еще быстрее. Да уж, все-таки мастера-монстры. Конечно, Щукин усилен артефактами, но, осторожничая, он почти не использовал всю свою силу. Без меня ему все равно пришлось бы несладко, но в реальности никто и не выходит на подобный отряд врагов в одиночку. А даже если вышел, то действовал бы в полную силу, не заботясь о сопутствующих разрушениях. Смог бы Щукин победить без меня и артефактов? Скорее да, чем нет, но многое зависит от противника. Тех же малайцев старик точно разнес бы в пух и прах, вот с той и томи у него наверняка могли возникнуть проблемы. Собственно, почти возникли. Но опять же, без меня он бы и действовал по-другому. Так что мастера — монстры. И то, что в бою со мной они тупо не могут показать все, на что способны, не умаляет их силы. Виртуозы — вообще чудовище. Один такой нехило резвился в Малайзии. Пришел, убил пленника, ранил Добрыкина — и спокойно свалил. А ведь там не полсотни бойцов было, как здесь. Американец чуть ли не в центре базы шухер наводил. Так потом еще и на главную базу напал. Думаю, операцию не дураки проводили и рассчитывали уйти живыми. да произнес я, осматривая улицу. Чудящая техника, переломанная МПД с дырами в груди, оплавленный асфальт и фасады зданий. Горящие трупы людей... Безголовые трупы людей, разорванные трупы людей. «Только не говори, что тебе их жалко», — посмотрел на меня Щукин. «Чего за бред?» — удивился я. «Денег мне жалко, а не людей. Врагов», — решил все же уточнить. «Да вроде немного разрушений, — осмотрелся он. Ладно, забей, — вздохнул я. Сюда направляется противник. Точно посчитать не успел, но сотни будет. святов «Бегом в подъезд!» Использовал я обнаружение жизни, так как это самый дальнобойный из моих сканирующих навыков. Но в городе его применять крайне неприятно, чего я просто пускаю короткий импульс. Этого в большинстве случаев хватает. Пройдя немного вперед, дабы позиция Святого оказалась у нас за спиной, остановились, дожидаясь противника. Сначала услышали шум мотора, то ли БМП, то ли БТР, других машин Тойотоми здесь и сейчас не используют, Техника ехала очень медленно, и вскоре мы поняли, почему. Первыми из-за угла здания вышли три бахира-юзера, и уже за ними медленно следовала машина. Наведя на нас свою пушку, она тут же начала стрелять, но почти сразу замолчала, так как пробить щит Щукина для нее не представлялось возможным. Из-за того же угла появились несколько бойцов в МПД, но следовать за машиной они не стали, как и остальные силы Тойе остановившиеся на соседней улице. С помощью шлема я приблизил картинку и хмыкнул. Первые трое были в простой армейской форме, городской расцветки и в шлемах. Если это мастера, и если Тойотоми догадались о маленьком недостатке отвода глаз, то создавалось впечатление, что в бой с нашими силами они пошли, не рассчитывая встретиться со мной. И лишь получив данные, кто именно их атакует, нацепили на себя первое, что попало под руку. А еще получается, что они не разделялись. Четвертый мастер наверняка остался с атакующими наш тыл просто потому, что там сейчас Каджо, и оставлять свои войска без прикрытия мастера глупо. Так что да, все четверо были в одном месте, просто засветили сначала лишь двоих. «Беркутов, прием!» — позвал я по выделенному каналу. «На связи, прием!» — ответил он через две секунды. «Что там с вражескими мастерами?» — спросил я на всякий случай. «На вашем участке один из мастеров пропал. Со вторым бодается Каджу», — ответил он. «Еще двоих мы так и не смогли обнаружить. Мастер, пришедший с их основными силами, спрятался. Им Сугихара занялся, а противостоять лучнику, когда того прикрывает целая армия, тот еще гемор». «Понял. Отбой связи», — произнес я, вновь переходя на внешние динамики. «Щукин, сместись вправо. Прикроешь святого, когда тот врубит подавитель». «И да, когда я буду рядом с мастерами, уничтожь БМП». «Понял», — ответил Щукин, после чего, не отрывая взгляда от противника, обошел меня со спины, направляясь к правой от нас стороне дороги. но ну, я направился прогулочным шагом вперед, при этом смещаясь влево. Три шага, пять шагов. Понеслась. Почувствовав опасность, сделал рывок вперед и побежал прямо к противнику. Что там за спиной жахнуло, я не понял, но мне это и не интересно. Рывок и тут же еще один. Мимо меня пролетели сразу две сети с Стрибога, а позади прогрохотало сразу пять небольших взрывов. Расстояние до противника было не таким уж и большим по моим меркам, так что сделать что-то еще, пока я к ним бегу, они просто не успели. Да и право слово, я до армии Хейгов добежал, а тут три жалких мастера». Рывком переместился в щель промеж двух воздушных щитов и оказался между парой противников. Толчок ногой того, что позади, рукой того, что впереди. Третий мастер просто стоял, из за близости его товарищей ко мне он тупо не мог ударить, чтобы не задеть их. Взрыв БМП мог бы быть опасным из-за малой дистанции, но на мне уже висела защитная сфера». Россыпь шаровых молний в сторону ближайших бойцов в МПД, благо они как раз расположились достаточно близко друг к другу. Рывок в сторону спас меня от вертикального серпа, который буквально вспахал асфальт, но так ни в кого и не попал. Восемь ударов в голову третьего мастера и молния в лицо второго. Так как я был уже на перекрестке, мог наблюдать бойцов в Тойотоме, которые рассредоточились вдоль дороги. Ну а чтобы они не расслаблялись, запустил в сторону ближайшего целого БМП сферу давления и сразу рывок назад. У меня было несколько секунд, пока второй и третий мастера снимут покореженные шлемы и оценят изменившуюся обстановку, так что тормозить нельзя. Когда я обратил внимание на первого мастера, тот укрылся за воздушным щитом с воздетыми вверх руками. Вот он их резко опустил А я сделал рывок вперед и вправо, заходя ему в бок и огибая щит. Почти без паузы сделал еще один рывок и оказался у него за спиной, наблюдая за полноценным, пусть и небольшим торнадо на том месте, где я только что был. Толчок, рывок, Толчок, рывок! За спиной что-то взрывалось, над головой пролетали воздушные серпы. Ну ладно, только один пролетел. Зато в защитную сферу таки что-то попало. Я не обратил внимания, что, да и чувства опасности не было. То ли случайно подставился, то ли это было что-то, ну, совсем не опасное для меня. Тем не менее, я продолжал пинать перед собой человека, который, кажется, совсем потерялся в пространстве. Последний толчок, и мастер полетел к подъезду, в котором прятался Святов. Миг и показавшиеся из дверного проема руки затаскивают внутрь здания, считай уже проигравшего противника. Ему там еще и по голове прилетело. Надо торопиться, иначе эти старикашки осознают, к чему все идет, и просто свалят, ну или попытаются. Оставшиеся на свободе мастера поняли, что сами не справятся. Однако целиком масштаба проблем не осознали, так как всего лишь отдали приказ своим людям вступить в бой. В целом это имеет смысл, если меня надо задержать. А вот для победы... Хотя... Какая победа? По уму им надо валить отсюда, однако как раз осознать, во что они ввязались, то Йотоми так и не смогли. «Я буду в основном слева», — сообщил я Щукину, — «так что по правой стороне улицы можешь шмалять, чем захочешь». На что Щукин хмыкнул. «Понял, принял», — ответил он. «Но ты все же поаккуратней», — заметил я. «Не надо тут все разрушать». Ответить он не успел, так как в нас начали стрелять. Даже пару выстрелов из гранатомета пустили. Переждав взрыва за спиной Щукина, я помчался вперед, естественно, начав движение срывка. Куда ж я без него? К тому моменту, как я добрался до противника, Щукин успел запустить в них две техники — копье огни которым вынес последнюю БМП, и огненная торнадо, которая мало кого зацепила. К сожалению, последняя техника появляется достаточно долго, секунды четыре, чего хватило опытным бойцам, чтобы разбежаться. Этого не случилось бы, будь техника полноценной, она тупо слишком объемная. Если огненная торнадо зарождается у человека под носом, то только я и смогу убежать. А остальные либо сгорят, либо будут изрядно потрепаны пламенем, если это мастера и виртуозы. И даже мастерам и виртуозам придется убегать подальше от эпицентра торнадо, пусть хотя бы и мастерского. Добравшись до противника, я начал буйствовать. Мастеров до поры до времени не трогал, решил сначала простыми бойцами заняться. Этих самых бойцов было не очень много, и помочь им уже не мог никто. Даже их мастера скорее мне помогали, нет-нет, да и убивая собственных людей». Ну а я бил руками и ногами, пускал молнии всех видов, сферы давления, хлестал воздушным ударом. Да вроде и все. Боевых навыков и умений у меня не так, чтобы много. Отвод глаз и яки не использовал так, как бессмысленно. Первое слишком часто срывалось бы, а второй просто ничем мне не помогало. Я и без яки всех очень быстро убивал. Это как, имея в руках пистолет, сначала бить противника битой и лишь потом стрелять. В какой-то момент я не только перекресток зачистил, но и прошелся по улочке, по которой подкрепление Той и Томи сюда и прибыло. Там засело несколько бойцов и пара МПД. К тому моменту, как простые бойцы кончились, мастера бодались со Щукиным, полностью игнорируя меня, что было крайне неудачной затеей. Пара рывков, и я оказался за спиной ближайшего ко мне старика. Переждав, когда спадет пламя от атаки Щукина, которую мастер заблокировал своим воздушным щитом, приложил того в спину толчком. Вслед за ним отправляться не стал, совершив рывок ко второму мастеру. Среагировать тот успел, поставив перед собой воздушную стену, но помогло ему это слабо. Очередной толчок, и еще один мастер стал чуть ближе к плену. Пинать до святого сразу обоих я не собирался, но и гоняться потом за тем, кто решит сбежать, тоже не хотелось. Кстати, на них же больше нет шлемов. С помощью отвода глаз завершить операцию пленения было совсем просто. Они толком и не успели понять, в какую задницу попали, во всяком случае, я так думаю. Уж больно быстро все для них закончилось. Пока пинал одного, Щукин придерживал другого, ну а когда остался лишь один мастер... Хотя, ладно, шансов спастись и у двоих не было. Кстати, последним, кого мы пленили был глава клана Тойотоми. То есть в этом бою мы взяли в плен старейшину, главу и кого-то в шлеме. Плюс еще один старейшина и слуга рода, напавший на меня чуть ранее. Все, план минимум на сегодня выполнен. Осталось захватить последнего мастера и разбить войско Тойо Томи. В них там где-то еще один мастер есть, но он не из главного рода клана, так что мне на его судьбу плевать. Пока шел к святому с телохранителями, к которым присоединился Щукин, вызвал Беркутова. «Доложи общую обстановку», — приказал я. «Противник отступает на всех направлениях», — сообщил Беркутов, — «кроме вашего». Там вообще настоящая мясорубка завязалась. Противник пошел в наступление, и чуть ли не до рукопашной дошло. И да, Каджо уничтожил их мастера. Сейчас наши добивают Тойо Томми, а те, похоже, даже не думают отступать, без понятия, что в головах у этих епошек». «Кхм-кхм», прокашлялся я. — Прошу прощения, господин, — тут же исправился Беркутов. — Но вы не Ипошка, а гордый сын страны восходящего солнца. — Ладно, — усмехнулся я. — Будем считать, что отмазался. — Что там по их главным силам? — Как я и сказал, отступают, — произнес он. — Медленно, но уничтожить всех до того, как они покинут намеченную зону боевых действий, не успеем. Их мастер так и не появился. То ли свалил, то ли ждет удобного для атаки момента, то ли банально ранен. Все-таки засуги хару был первый удар, а лучники — это... лучники, сами понимаете, господин. Ну да, бойцы дальнего боя — те еще звери, особенно если их удар первый и неожиданный. Так вражеский мастер еще и сблизиться с ним не мог. Только я не согласен с Беркутовым, противник точно не свалил. Не те у Тойотоми вассалы, в смысле члена клана. В этот момент я подошел к своим людям и заглянул в подъезд. Тела пленников оттащили подальше от входа, но лица я рассмотреть сумел. Тойотоми Рёта, глава клана, Тойотоми Ниджия, старейшина, ну и Тойотоми Осаму, тоже старейшина, первый в этом бою пленённый мастер, который прилетел сюда в шлеме, и его лицо я увидел только сейчас. Значит, Каджо убил слугу рода. Приемлемо. «Что там с местом сбора войск Тойотоми?» — спросил я Беркутова. «Противник буквально разгромлен», — ответил он. «Последнее сообщение было полчаса назад. Думаю, наши там уже добили последних сопротивляющихся». «Секунду». «Да, бой закончен». «Список потерь уточняется, но из высших офицеров никто не погиб. Рай тоже цел». «Ну и отлично», — сказал я. «Тогда мы к тебе направляемся. Конец связи». «Жду вас, господин». «Конец связи», — произнес Беркутов. Вечером того же дня я сидел в огромной палатке, которая вновь выполняла функции полноценного штаба. Сидел и читал отчет о потерях. Нападение на место сбора войск Тойотоми прошло на удивление гладко и почти без потерь. Там и погибло-то всего 8 человек, в то время как уничтожено было около сотен бойцов Тойотоми и, и десятки единиц техники противника. Одних только шагоходов угробили около 30 штук и 18 захватили. А вот здесь с потерями было хуже. В общей сложности мы утратили около 300 бойцов, из них четырех учителей. И все четверо из старых слуг Аматеру, то есть не из тех, кого я принял в рот после малайской кампании. 318 человек. Для такого боя это мизер. Со стороны Тойотоми погибло больше полутора тысяч, это за пару часов сражения. Плюс почти 5 сотен раненых, которых отступающий противник с собой не забирал. Точнее, забирал, кого мог, а мог не многих. Мне эти пленные словно заноза в заднице, и убить нельзя, и заботиться о них не хочется. В отличие от регулярных войск, слуги аристократов по-любому попытаются сбежать сразу, как только появится возможность, ну или навредить как-нибудь. А убить... ну не мое это. Здесь, в Японии, никто мне и слова не скажет, если я поступлю именно так. Со слугами враждующего рода я имею право сделать все, что пожелаю, но что-то мне неохота мясником становиться. Да и отношение к такому поступку все же будет разное. Сколько людей, столько и мнений. Кто-то просто пожмет плечами, а кто-то посчитает меня слишком жестоким, пусть я даже в своем праве. Люди разные, отношение к жизни у них разное. Хотя большинство, как мне кажется, все же будет на моей стороне, если я решу казнить пленных. Нет, ну, блин, три сотни погибших. А мне еще с Хейгами воевать. Иронично, хоть ирония и горькая, но эти три сотни человеческих жизней лишь для меня много. Для остального аристократического общества подобные потери в войне с таким противником — мизер. А уж если я в ближайшее время заставлю Той Томми капитулировать, и вовсе ни о чем. Ха. 300 человек за победу над кланом в войне, которая длилась всего несколько дней? Зачем вообще о такой ерунде думать?» «Син», — произнес Щукин тихо, — «все-таки мы в палатке не одни были. С восьмого блокпоста докладывают, что от той Томми посланник приехал. Желает с тобой говорить. Некий Исида Гакучи». «Гакучи?» — вскинул я брови в удивление. «Ну да», — подтвердил Щукин. «А что, известный тип?» Тот самый мастер, которого сегодня чуть не завалил Сугихара, — усмехнулся я. И если что, глава рода Исида. О, о о теперь уже Щукин удивился. Они что, не могли кого попроще прислать? Ведите его сюда, — отложил я бумаги с отчетом. Подавитель включать, — решил уточнить Щукин. Я-то за подавитель, но мало ли. Не силен в этих ваших аристократических заморочках. В японских, во всяком случае. «Мне тут эксцессы не нужны», — пожал я плечами. «А чего ждать от Исиды, я без понятия». «Понял», — кивнул он. «Тогда скажу Мохито, чтобы сопроводил его до палатки». Я кивнул, а Щукин, сидящий за столом напротив меня, потянулся к гарнитуре, лежащей рядом с его ноутбуком. В этот момент к нему подошел один из бойцов и, поклонившись мне, протянул Щукину стопку бумаг. Кивнув посыльному, он взял документы — и, положив их рядом с собой, вновь вернулся к Ноуту. Несмотря на современную технику, Щукин все равно умудрялся тонуть в бумагах. Между прочим, я без шуток уважал рода, входящие в клан Тойотоми. Во всяком случае, основной их костяк, и род Исида был среди них. Исида, Масида, Отани, Кониси. Изначально они были имперскими родами и вассалами Тойотоми, тогда еще рода сёгунов. История Тойтоми, кстати, тоже довольно интересна, но сейчас не об этом. После проигрыша в войне с кланом Кояма и тогда еще имперским родом Симадзу, Тойтоми оказались на грани уничтожения, и если бы не род Токугава, который прикрыл их, Тойтоми сейчас не существовало бы. Только вот враги никуда не делись, уж не знаю, что там происходило, но следующим сюгуном стал Токугава, а Тойтоми превратились в клан. Одновременно с этим они потеряли право иметь вассалов, а те, что были, превратились в обычных имперских аристократов, которым, в общем-то, ни у кого претензий не было, в отличие от тех же Тойотоми. К ним претензии имели многие. И пусть новый сюгун от своих отказался, оставались другие. В общем, Тойотоми, даже избежав уничтожения от рук Куяма и Симадзу, все равно находились в опасности. Тем не менее, их вассалы не бросили своего господина. Точнее, конкретно эти четыре рода не бросили, вступив в новый клан и продолжая сражаться на стороне отверженного на тот момент рода. И в конечном итоге победили, вернее, выжили, но в той ситуации это синонимы. И сейчас глава одного из этих родов пришел ко мне в качестве переговорщика, наверняка понимая, что я могу найти повод убить его. Да, это будет выглядеть некрасиво, но репутация аматеру и не такое выдержит, а убрать вражеского мастера многого стоит. Мне прям интересно, зачем он пришел. Исида Гакучи был пожилым, но все еще крепким, 52-летним мужиком с коротким ежиком черных волос. Это впечатление не портило даже перевязанная голова. Судя по всему, в бою он больше не показывался именно из-за ранения. Достал таки его Сугихара. Одет Исида был в серое с серебряными вставками кимоно. Естественно, без оружия, хотя для его Камонтоку оно и не требуется. Я к тому, что Исида — род мечников, а Камонтоку у них как раз два огненных меча. Они, по-моему, лет на 100 старше Тойотоми, хотя у последних тоже есть Камонтоку, только не особо боевое. Тойотоми всего лишь могут летать на высоте до 5 метров. Интересно, что будет, если скинуть Тойотоми с небоскреба. А еще мне интересно, почему не один Тойо Томи так и не воспользовался своим Камонтоку в бою со мной. Им бы это не помогло, но они-то этого не могли знать. Видимо, все же есть у их способности какие-то ограничения, помимо высоты. Когда Исида зашел в палатку, я, повернул стул в его сторону и, положив правую руку на стол, стал ждать, когда он подойдет. Щукин не подал виду, что рядом посторонний, и продолжил работать, но одна из его рук была опущена под стол. «Добрый вечер, Аматэрусан!» — поздоровался Исида, подойдя ко мне, после чего поклонился. Не слишком глубоко, но вполне себе уважительно. Причем, когда он разгибался, я заметил, что его глаза закрыты, а открыл он их лишь когда разогнулся. Видимо, ранение его тяжелее, чем ему хотелось бы показать. «Добрый!» — Исида-сан кивнул я ему. «С чем пожаловали?» Тянуть резину я не стал и сразу перешел к делу. «Я прошу вас отдать тело нашего господина», — произнес он спокойно. «Само собой, за выкуп». «Какого именно господина?» — переспросил я, не сразу поняв, кого именно он имеет в виду. «У меня ведь этих Тойо Томи аж четыре штуки». Впрочем, свою ошибку я понял почти сразу, но не исправляться же. «У клана Тойо Томи лишь один господин», — ответил слегка удивленный сида «Я говорю о Тойо Томи Рёте». «Ну да, глава клана, о ком еще он мог говорить?» «Затупил, бывает. Так получилось, что я не могу отдать его», — произнес я, качнув головы. «Могу я узнать причину?» — спросил он спокойно. «Глава клана то и, и жив», — ответил я. «И пока в мои планы не входит его освобождение». Исида растерялся. Он был тертым калачом, потомственным аристократом. И тот факт, что откровенную растерянность на его лице заметил бы кто угодно, многое говорит о степени его удивления. «Понимаю», — взял он себя в руки. «Дальнейшие переговоры на эту тему уже вне моей компетенции». «В общем-то, так и есть», — согласился я. «Тогда, перед тем, как я уйду, позвольте задать один вопрос», — попросил он. «Слушаю», — кивнул я. «В чем причина вашей агрессии?» — спросил он. Что заставило род Аматеру объявить нам войну? Чем мы вас обидели?» Я немного помолчал, глядя в его глаза. «Признаться, я удивлен вашим вопросом», — произнес я. «И для начала кое-что проясню. Это не обида. Тойотомми, сейчас даже неважно, клан или род, несколько раз пытались меня убить. Как минимум два покушения. Минимум». Так что это не обида Исида-сан, это банальное выживание. После моих слов брови Исиды взлетели так, что оказались где-то в районе волос. Я... мне... мне жаль. Как легко его, оказывается, удивить. Или это я такой особенный? Благодарю за ответ, Аматеру-сан, — поклонился Исида, взяв себя в руки. Теперь, если позволите, я пойду. Всего... хорошего вашему роду Аматеру-сан. И вам того же, Исида-сан, — улыбнулся я иронично. И вам того же».